Глава 12. Познание. Я пытался бороться с собой, своё сердце избавить от страсти, но не будет мне ведом покой, пока я над тобою не властен. Ночь над такимт была ясной, звёзды мерцали в черноте неба, безразличные к тому, какие страсти тревожили смертных, глядевших на них. Ифа подняла глаза Арвана, выдыхая через приоткрытые губы. Картины, увиденные во чёрном шатре, проносились перед мысленным взором Аминтет. Сплетение тел, гортанные стоны, прикосновения. Чем больше девушка думала, тем больше сгорала в огне незнакомого желания. Кейфэл вышел навстречу Аминтет, неся в руках две плошки с ароматной похлёбкой. Ему едва удалось уберечь еду от падения. когда девушка врезалась в его грудь. Вопрос о том, куда делся отцу, даже не пришёл Ифе в голову. Как и слова извинения за случайное столкновение, она вообще не могла сделать ничего, кроме как выпалить: "Я видела женщину и мужчину в чёрном шатре. Они, я думаю, это был танец, но не совсем, то есть они двигались вместе". Сбивчивые слова Ифы, её алеющие всеми цветами заката щёки И расширенные зрачки стали личным кинжалом принца. Он пронзил его грудь лишая воли. За что ты так со мной? Разумеется, ни о каких грехах, ни о какой тьме в своей душе Кейфал не думал. Почему он молчит? О чём я спросила? Прости. От тихого престыженного голоса Аминтед принц вздрогнул. Я больше не могу. Понял он. Кифл приблизился к Ифе, заглядывая в её широко распахнутые глаза. Расскажи мне, что ты видела. Всё? Да. Я должен знать, чтобы правильно объяснить. Он говорил так, словно собирался проводить урок. Более того, Хикао обыденным жестом пригласил Ифу отойти прочь от шатров каравана, к пескам и пальмам, как будто это была просто прогулка. Наверное, я увидела что-то сложное и ритуальное, решила девушка. А Кифал пытается придумать, как объяснить это мне непонятивое простыми словами. Держи себя в руках, держи себя в руках, держи себя в руках. Подобно формуле Хека мысленно повторял принц. В блесишь шатров Ифе, так и не смогла произнести ни слова, лишь когда они с Кифлом оказались за пределами караванного лагеря. Ей удалось прошептать. «Они были?» «Нагими?» Принц, слегка дрожащей рукой, протянул Ифе плошку с похлёбкой. «Поешь». «Не сейчас». «Пожалуйста». «Позволь мне проявить заботу хотя бы в такой мелочи». Безмолвно просил он. «Ты что-то говоришь мне взглядом, Моахеру Кейфл, но я не понимаю». Горят стыда, думала девушка. «Спасибо». Она взяла из рук юноши еду и, сев прямо на песок, начала пить жиденькую похлёбку. Кефл последовал её примеру, он надеялся, что мгновение от трапезы хоть немного успокоит его и придаст сдержанности. Стоило только этой мысли принестись в голове принца, как Ифи отняла от губ ложку и довольно облизнулась кончиком языка. Во имя Хека закатил он глаза. Еда была забыта. «Напомни последнее, что ты сказала». «Спасибо?» «Нет, про шатёр», — с ухмылкой уточнил Кейфл. «Кажется, ты сказала, что те мужчина и женщина были... одетыми». «Нет». «Что ты ещё видела?» Принц чуть сдвинулся на песке, оказываясь ближе к Ифе. Он действительно хотел быть сдержанным, хотел быть понимающим и мудрым. Но рядом с ней привычная чистота разума предавала его. «На самом деле, я, кажется, поняла. Это был ритуальный танец. Можешь не объяснять?» «Слишком поздно, Ифе», — думал он. Девушка видела в глазах принца решимость. Та тяжесть, тот жар, что охватили её тело у чёрного шатра, лишь возрастали в такой близости к Кейфлу. «Они касались друг друга и были очень близко», — тихо сказала она. «Насколько близко?» Юноша преодолел оставшиеся расстояния между ним и Ифой. Он, принц города Столбов, встал на колени перед девушкой, сидевшей на песке. Что ты делаешь? едва слышно спросила она. Объясняю. Когда юноша провёл по щеке Ифы кончиком пальца, она задержала дыхание. Его движение было наполнено трепещущей нежностью. Они касались. Так? Нет. Она сказала правду. В чёрном шатре прикосновения тоже были полны нежности, но не такой. Она была ярче, сильнее, впивалась в кожу. Эйфа не выдержала, спрятав лицо в ладонях. Память снова подкинула ей прикосновения карателя, а слова Кейфла разрушали границы дозволенного. Да и не было у неё этих границ, а ментет о них не помнила. «Прости». Хриплый голос принца прозвучал дальше, чем она ожидала. Открыв глаза, Эйфа увидела его уже стоящим на ногах. Лицо Кейфла превратилось в бесстрастную маску. Нам нужно вернуться в шатёр. Завтра предстоит долгий день. Девушка тоже встала и с беспокойством спросила: "Я чем-то обидела тебя?" Не то спросила: "Кейфл, прости". Принц прикрыл глаза. Ифа видела, как его губы сжались в одну тонкую нить, а пальцы впились в уже пустую плошку. Ты не сделала ничего, чтобы меня обидеть, ничего плохого или недостойного. Юноша едва сдерживался, чтобы не ударить себя по лбу. Это я, осёл. Почему? Девушка шагнула к нему на кейфл отступил. Прости, повторил он. Не я должен первым ответить тебе на эти вопросы. Миф смогла бы, но она далеко, а когда была близко, я даже не подумал об этом. Принц нахмурился, сиясь взять себя в руки. Я найду женщину в Унуте, решил он. Лучше всего лекаря, чтобы он всё объяснил Ифе и про танцы, и про регулы. Ей фол с ужасом представлял, какой шок в будущем могла испытать девушка, прожив в мире смертных достаточно долго, чтобы узнать обо всех нуждах шэнского тела. "Я не понимаю", беспомощно сказала Ифа. "Поймёшь. Если придётся, я сам объясню, но сейчас прости меня. Я не должен был пользоваться твоим незнанием и невинностью". Теперь Кейфел окончательно чувствовал себя страшнейшим из грешников. Братоубийца, едва не растливший самую светлую душу, которую ему приходилось встречать. Он уже принял своё желание, принял чувство, что начал испытывать комментет. Но это он, помнящий своё прошлое, знавший уже не одну женщину, а опыт Эфи был схож с опытом ребёнка. «Ненавижу себя», — подумал Кейфел. Нужно вернуться в шатёр. Девушка неуверенно кивнула, жар, что она испытала, покинул тело, оставив за собой лишь вопросы и тревоги. Почему Кефал не может всё объяснить? Думала Аминтет, шагая вместе с ним обратно к каравану. Почему он злится? В ту ночь ответа ей было не суждено получить. Угроза смерти, погони боги и неопределённость. Я так запуталась. Ко всему теперь примешивались эмоции молодой девушки, тело и душа которой хотели любви, а разум все еще силился это понять. Вернувшись в шатер, Кейфл перебросился парой слов с отцу, объяснив ему, что показывал Ифе караванный лагерь, а затем сразу лег спать. Эминтет тоже запоздала, почувствовала дикую усталость. Она улеглась, отворачиваясь от своих спутников и Убейда, который дежурил у ложа каники. В ту ночь Ифе снова снились странные сны. Она была женщиной из чёрного шатра. Её лицо нежно обхватывали руки принца, прохлада оставалась там, где кожа касались его кольца. Сон несколько раз менялся, возвращая её в лавку миф, где карательше мол горла грешница, прожигая взглядом сияющих зелёных глаз. Только теперь Ифе не испытывала страха. Вместо этого губы её приоткрывались, от наслаждения Дуат врата в зал судилища Анубис стоял у врат в зал судилища, принимая одно из сложнейших решений за прожитую им вечность. Ослушаться отца или продолжить защищать его так, как умею. Он даже раздумывал над советом Сета поговорить с Сисидой. О, Анубис, молю, простите грешницу. Каратель каждое мгновение своего существования слышал молитвы смертных. На многие отзывался, не сам, конечно, но посылая гонщих или силу дуата, являя свою божественность, но голос, который раздался в его мыслях, нельзя было спутать ни с одним другим. Грешница. Бог уж и знал, где находилась Аминтет. Он почувствовал это благодаря краткой молитве и был готов перенестись туда в мгновение ока. Зачем она молится мне? Неужели решила сдаться и принять кару? Анубис не верил в подобные раскаяния грешников, но раз она сама направляла ему молитву, значит, он мог установить связь, проскользнуть в её разум и найти потаённые мотивы. Что Бог и сделал? После чего покачнулся, упираясь рукой в испалинские двери в рац-зал судалища. Он видел те же образы, что и грешница. Поломрак шатра плодородия, обнажённые тела, дыхание и страсть. Что? Почему? Каратель слышал за вечность разные молитвы. Одни были полны страха, другие раскаяния, а третьи надежды. Некоторые молились с любовью. То была любовь к образу божеству, но в молитве Аменте отонубс представлял смертным мужчиной. Увидев образ славки старой торговки в мыслях грешницы, Бог ощутил покалывание в пальцах, вспомнил, каково это было шимать её шею. Безумная грешница. Он прикрыл глаза, прислушиваясь к продолжению молитвы. Но Аментет молчала. Молись. Анубис с рыком ударил посохом о песчаную землю Дуата. Нет. Не смей. Бог увидел души, подходящие к залу судилища, и мгновенно скрыл себя. Что тебе нужно, странная грешница? Что ты себе позволяешь? Даже великое решение, которое он должен был принять, ненадолго померкло в мыслях, но лишь ненадолго. Многие грешники молятся, почти все, но мой долг их карать нерушим. Вернув самое обладание, Анубис вошёл в зал судилища. Такемет. Торговый путь. Когда Рав зашёл над небом в своей ладье, чтобы осветить день смертных, всё, что произошло накануне, показалось Ифе очередным сном. Из-за пределов шатра Убейда и Каники уже вовсю доносились звуки сбора караванов в дорогу. Девушка старалась не думать о принце Хикау, чёрном шатре и ночных видениях. И если сейчас остановлюсь на мысли об этом, то утону. понимала она. К тому же прошлой ночью совершилось ещё одно событие. Вернулся Сет, как всегда неожиданно, как всегда с улыбкой. Грешный бог разбудил своим появлением всех, кто спал в шатре. Разъерённому такой бесцеремонностью Убейду, отсони ловко представил Сета как старого знакомого Сихита. Бог едва не подавился от выбранного наугад имени. С улыбкой вспомнила Ифе Не, разумеется, при незнакомцах не сказал ни единого слова о том, что с ним происходило за время отсутствия. Возможно, Аминтет больше удивилась бы появлению Сэтэ и расспросила обо всём, хотя бы при помощи мысленного общения, но она почти сразу вновь уснула. А Сэт убедил распорядителя дать ему место в главном шатре и скрылся там до рассвета. Ифи потёрла глаза и села на циновке, оглядываясь. Она ещё дремала, когда отцу и Кейфл говорили о том, что нужно было подготовить верблюдов. «Обейт, наверное, ушёл с ними, а Каника...» Девушка поднялась на ноги, беспокойно оглядываясь. Постель, где накануне лежала женщина, была пуста. Полотно, закрывающее вход в шатёр, приподнялось, и внутрь вошла мягко улыбающаяся Каника. Она всё ещё была бледна, но мутность болезни покинула её глаза. А вот и моя спасительница проснулась. "Вам лучше?" с тревогой спросила Ифа, вглядывая в её лицо. "Как видишь, хожу на своих двоих, встретила с мужем рассвет, чувствую, что болезнь отступает, и всё благодаря тебе. Я так рада." "Вам нужно пить много воды, ещё пот пить пот?" с ужасом переспросила женщина. "Нет, конечно нет. «Я имела в виду, что вам нужно хорошенько пропотеть, чтобы окончательно избавиться от хвори». «Думаю, в пустыне с этим сложности не возникнет», — Каника усмехнулась. «Значит, ты лекарь». Эфи сама хотела бы знать, кто она. То, что ей вернулось с воспоминанием, было похоже на лечение. Женщина из прошлого могла быть лекарем, а именно это её помощницей... Объяснить всё это Каньке не представлялось возможным, поэтому и Фелиша улыбнулась, не давая прямого ответа. В любом случае, ты спасла мне жизнь, приняла её молчание женщина. Я перед тобой в долгу. Я тоже. Уэб вошёл в шатёр и тут же заключил жену в крепкие объятия. Тебя послали сами боги. А то упоминание о богах и Фе закашлялась. Подавилась водичке. Всё хорошо. Девушка поспешно прочистила горло. Я счастлива, что вам стало лучше. Теперь мы сможем вернуться в Бат, когда Сыпат снова откроют к празднику, и будем счастливы, если ты со своими спутниками когда-нибудь заглянешь в гости. Увидев замешательство на лице девушки, Убейд прищурился. Ты никогда не слышала про Бат? Я впервые на своей памяти покинула город столбов. Убейд «Девочка не на допросе, многие редко путешествуют». Каника бросила на мужа притворно недовольный взгляд. «Бат — это мой родной Сепат. Родина радости и веселья. Сейчас его врата закрыты. Все готовятся к великому празднику нашей покровительницы. Он начнётся через пару недель, и любой желающий сможет посетить его, отрекаясь от невзгод и запретов. Проще говоря, напиться и совоку «У-Бе!» Прости, радость моя, но это именно то, во что обычно превращается праздник Бастет. Не слушая этого старого вояку Ифе, праздник в доме Бастет священное действо, и лишь те, кто плохо умеет веселиться, тратят его на вино. Неужели боги вновь играют в сенет нашими жизнями, раздумывала девушка. Нам ведь действительно предстоит наведаться к Бастет и её артефакту. Если дойдём до то, то, конечно, и выживем. Возможно, дорога действительно приведёт меня в Бат. Немного натянута улыбнулась Ифе. Тогда зайди там в любой храм и назови своё имя. Тебя проводят. Каника жала её руку. Увидел тебя, радость моя, и совсем забыл, что должен был сказать девочке. Убейт на секунду перевёл взгляд жены на Ифе. Твои спутники ждут тебя. Ваши верблюда готовы. «А вы?» «Нам больше нет нужды ехать в Унут. Мы останемся прямо здесь ненадолго», — ответила замуша Каника. Они обменялись многозначительными взглядами, от которых Ифа покраснела. «Добра вам», — поспешно сказала она. «И тебе. Будем ждать в бате». Аментет вышла из шатра с ощущением небывалой лёгкости на душе. Через несколько минут после того, как караван отправился в путь, Сет поравнялся на верблюде с отцу, Кейфлом и Ифе. «Анубис нас больше не потревожит», — спокойно сообщил он. При упоминании имени бога Ифе вздрогнула. Слишком ярким было воспоминание о её фантазии у чёрного шатра и во сне. «Ты убил его?» — спросил Кейфл. «Конечно, нет». На один краткий миг... Девушка действительно думала, что он мог так поступить, и с неожиданным облегчением выдохнула, услышав ответ. Я задержал его, поговорил, а теперь у него есть выбор, как поступить. При любом из раскладов для нас он не станет проблемой. Сэт, как обычно, говорил с загадками. Мне бы хотелось знать больше обо всём, взмолилась девушка. Уж прости, но большая часть из того, что ты говоришь, Звучит как ложь или умолчание, поддержал её отцу. Тебе ли говорить о лжи, вор? Бог обернулся, вссмотревшись в лицо мужчины. Выглядишь бледным. Отцу действительно казался очень уставшим. Его качало на верблюде, и он в странной позе прижимал руку к груди. "С тобой всё в порядке?" с тревогой спросила Ифа. "Нормально", буркнул он. "Расскажи им. Что, если Сет сможет помочь?» Думал Кейфл, но заговорить сам не мог. Отцу просил его молчать. «Ям...» Вор не смог договорить. Он завалился на бок, падая под ноги верблюду. «Ам, та вопасть!» Выругался Кейфл. Принц спешился, подбегая к вору. «Я сама не слезу», поняла Ифе. «Сет, помоги!» «Меня не было два дня!» «Что с вами приключилось?» Бокс снял и фас свер блюда, и они тоже склонились над атцу. Он был без сознания. У Иф дрожали руки. По странному наитию она неуверенным жестом оттянула его веко. Белки глаз были покрасневшими, с очевидной желтизной и лопнувшими капиллярами. Девушка схватила Вора за руку, которую тот во время пути прижимал к телу. "Жгут", я наложил, признался Кейфл. Он не хотел говорить тебе, не хотел волновать отцу. Отравлен, воскликнула Ифа. Откуда ты знаешь? По глазам поняла. Почему молчали? Принц отвёл взгляд. Неважно, нужно ему помочь. Яд в крови. Угольная настойка не поможет. Способ был. Советник однажды его удалось спасти от похожего. Не помню. Каждое новое воспоминание давало Сифе через боль и смятение, и сейчас память отказывалась повиноваться. «Используйте Хека!» Кейфл и Сет молча продолжали смотреть на умиравшего отцу. «У нас два артефакта — Хекау и Бог! Используйте! Амтову! Хека!» не выдержала Ифа. Принц медленно достал из-за пазухи каменную табличку. «Я давно не лечил с помощью Хека», «Не знаю, получится ли. Должно получиться!» Слова девушки звучали как приказ. «Надо сойти с дороги, нас увидят!» — сказал Кейфл. Сет легко подхватил вора, а Ифы поспешно отвела в сторону верблюдов, привязывая их к пальме. Когда они оказались скрыты за несколькими деревьями, Кейфл положил артефакт на грудь отцу. «Джет-ми-ду-энхэн-звыс!» «Ну же!» Каменная табличка покрылась трещинами под пальцами Хекау. Не ин в джи. Артефакт рассыпался в пыль. Не хватило. Принц со злостью ударил рукой в песок. Ят уже почти достиг сердца. Ифи чувствовала слёзы на щеках. Есть ещё твой артефакт, обернулась она к Сету. Вы готовы оставить нас беспомощными? Ты сам сказал, что Анубис больше не проблема. значит, можно использовать божественную силу». «Ам-то, Сирис, даже гончие карателя все еще могут ее учуять. Не так быстро, но могут». «Тогда дай артефакт. Ты же бог. Сможешь создать другой». Кейфл говорил, что нужно касание бога. Почти кричала Ифа. «А еще жрецы, ритуалы, молитвы верующих. У меня этого нет». С раздражением ответил Сет. «Он умрет». Зато ты васмошно выживешь, если у меня или принца останется возможность использовать Хека. Ведиачение в голосах девушки бог добавил уже спокойнее. Я действительно могу использовать божественную силу. Кратко и немного. Это спасёт его, с надеждой спросила Аментет. Я бог разрушения, ярости песков, а не жизни. Так да в чём смысл? Можно перенестись вон от. Гончие могут учуять, но мы уже не так далеко, и риск невелик. Отцу можно будет отнести к моему наставнику. Он сильный хикао и учёный, сдавленно предложил Кейфол. Это хорошо. По нашим следам всё ещё идут миджаи. Надо воспользоваться возможностью быстрого перемещения. Рискнуть, согласилась Ифа. Отлично, кивнул Бохн, не зная, что девушка ещё не договорила. «Но сначала отдай Кифлу артефакт, чтобы он помог отцу». В ответ на пристальный взгляд Сета Ифа сердито сказала. «Мы не знаем, сколько ему осталось. Не знаем, сможет ли наставник Кифла помочь. Раз у нас есть способ спасти ему жизнь, мы должны им воспользоваться». «Ифа права. Ворд должен жить», — тихо добавил Кифл, не сводя взгляда с тела отцу. «Смертные безумные и непоследовательные». Сет хмуро смотрел мимо них в пустыню. «Пожалуйста!» — прошептала Ифе. «А говорят, боги вертят жизнями. Нам еще учиться у вас двоих!» С этими словами Сет кинул Хикао маленькую глиняную фигурку, исписанную иероглифами. «Джет-ми-ду-энхэн-звыш!» Этот артефакт принц положил не к груди, а к колбу отцу. Ихва замиранием сердца следила за тем, как тело Вора изогнулось под силой Хека. "Живи", мысленно умоляла она. "Давай же", крикнул Кейфл. Последний артефакт для Хека стал пылью. Принц упал на колени, тяжело втягивая ртом воздух. "С этого не зря", голос отсубыл совсем слабым, но его услышали все. "Так и быть, притворюсь, что не слышал", отмахнулся Бог. Ацу. Эфа бросилась к Вору, заключая его в крепкие объятия, но как только до неё донёсся хрип Кейфла, тут же обернулась к принцу. Кейфл. Девушка шагнула к Хекау, но тот остановил её жестом. Всё в порядке. Давно сильную Хеку со слабыми артефактами не использовал. Юноша был бледен. Он попытался встать, но вновь осел на песок. Гордец. Недовольно поджала губы Ифе, подходя и обнимая его. Вместе с объятиями девушка дала ему поддержку, чтобы Кейфл мог встать. «Спасибо». «Раз все живы и здоровы, предлагаю отправиться, наконец, в Унут», — подгонял смертных Сет. Отцу приподнялся на ноги и протянул Кейфлу руку. «Должником буду. А я уж подумал, что мы друзья», — усмехнулся Хикау. «Принц и вор — друзья». «Ну, думал», — довольно хмыкнул отцу. Кейфл крепко пожал протянутую ладонь, а затем по-братски обнял вора, похлопав по плечу. «Ты перенесёшь нас силой, как предлагал?» — спросила Ифа Сета. «Сэкономим время. Заодно проверим, насколько эффективны гончии Бескарателя», — ответил Бог. В очередной раз алое сияние магии Сета ослепило Аминтетт. Такемет. 15-й Сапат Унут. Открыв глаза, Эйфа увидела город. Это Унут? потрясённым шёпотом спросила она. Он самый. В голосе Кэфла звучала искренняя радость. Мы уже рядом с дворцом? Нет, у городской площади. Но здесь так. Девушка попыталась подобрать слово, которое за неё договорил Сэт. Чисто, красиво, добавила она. Пятнадцатый сыпет действительно разительно отличался от города столбов. Песочные цветы смешивались с яркими красками, в унте преобладали правильные линии, а пахло как в домике Кейфла на полях Иалу, свежестью и папирусами. На площади было много людей, но все они выглядели опрятно, большинство улыбались. вежливо кивая знакомым и незнакомцам. До этого бешено выругался отцу и с остревогой взглянула на вора, который потирал оставшийся на руке шрам. Болит? Есть такое. Кефл нахмурился. Боль не оставит ещё какое-то время. Я предполагал нечто подобное, но лучше всё-таки показаться моему наставнику. Возможно, он облегчит восстановление. Ох, какая честь! Его царейшество собирается познакомить меня с тем, кто сделал его таким. Ухмыльнулся отцу. Каким? С подозрением сощурился принц. Библиотечным. Ты ведь что-то другое хотел сказать. Но ведь не сказал. Кейфл, где живёт твой наставник? Прервала поток извещтельности Ифа. Совсем рядом. Ответил юноша по-прежнему буравя осуждающим взглядом отцу. Следуйте за мной. То есть я ускорял ваш путь для нового промедления. Сэт сложил руки на груди. Нужно убедиться, что отцу ничего не угрожает. Аментет посмотрела на Кейфла. Это ведь не займёт много времени. Не должно. Что ж, воля ваша, кевнул грешный бог. Если нас настигнет мой племянник или миджаев фараона, знаете, я сделал всё, чтобы этого избежать. Дверь невысокого светлого дома с аккуратными колоннами открылась после нескольких стуков принца. За ней никого не было, но из глубины дома раздался глубокий мужской голос. Заходи, Хекао Кейфл. Рад новой встрече. Как он узнал, что это ты? удивлённо спросила Ифа. Наставник слеп, однако он отточил Хека так, чтобы она была его глазами. Поэтому теперь видит лучше и дальше, чем мы все вместе взятые. Насчёт себя я бы поспорил, ухмыльнулся Сэт. Он не любит незнакомцев и мало к кому выходит. Я зайду вместе с Ацуо, а вы подождите в гостиной. Бог безразлично пожал плечами, а Ифе немного разочарованно вздохнула. Интересно, какой он наставник Кейфла, думала она. Ей было безумно любопытно увидеть человека, о котором принц отзывался с таким уважением и любовью. Но напрашиваться на встречу она не решилась. Шагнув за дверь, Эйфа наконец поняла, откуда Кейфл взял образ дома, что она создала ему на полях халу. Значит, то был дом его наставника. Она уже знала и видела каждый предмет в гостиной, и доску для сенета, и письмена на стенах. и уютные кушетки. Копия всего этого, наверное, все еще находилась в Дуате. Если, конечно, Осирис не стер все следы пребывания грешника. Принц, не теряя времени, двинулся в следующую комнату, жестом завяз с собой отцу. «Подождите здесь!» — приказал он Ифе Сету. Бог закатил глаза, но ничего не ответил. Пока Эминтет оглядывала знакомое помещение, Из другой комнаты вновь раздался мужской голос. Хорошая работа. Сколько артефактов потратил на лечение? Слова Кейфла были тихими, и девушка не могла их различить. Встретимся на площади, как закончите здесь, сказал Сэт, шагая к двери. Куда ты? О, знаешь. Подожди. Но Бог уже вышел на улицу, и Эфа не пошла за ним. уж слишком сильно ей хотелось узнать больше о прошлом Кейфла хотя бы подслушав разговор понимаю воскресать непросто продолжал говорить наставник и он знает о воскрешении принца сложно привыкнуть к отсутствию удивления по этому поводу думала Ифа прислушиваясь я помогу твоему другу облегчить боль Но она останется здесь на какое-то время. Кейфл что-то тихо спросил. Точнее, сложно сказать. Ответили ему. Отцу останется здесь? Но что если нам придётся красть артефакт тота? Что если придётся бежать? Начала волноваться Аментет. Однако все тревоги исчезли, когда она услышала последнее слово, сказанное из другой комнаты. Красивая Он же не обо мне говорит. Вспомнив отношения Кефла с артефактами, папирусами и прочими учёными атрибутами, Эфиа отогнала себе любивую мысль. Наверняка его наставник говорит о каком-то тексте или сочинении. Вскоре голоса стихли, и Кефл вернулся к Ментет. Как отцу. С ним всё будет хорошо, но боль в руке может быть довольно мучительной. Наставник поможет, насколько это возможно. Однако отцу придётся ненадолго остаться здесь. Что если нам придётся красть артефакт? Без него я не верю в успех. Сначала попробуем договориться и вообще встретиться с Стотом. Кифл замолчал, оглядывая комнату. А где Сет? Сказал, что мы встретимся с ним на площади, как закончим тут. Ёноше закатил глаза. Доверия ему нет. Он не так плох, помогает нам, скорее себе. И слишком много скрывает. К сожалению, возразить Ифе не могла. По возвращении на площадь девушка сразу заметила Сета. Он вышел из лавки, неся в руках несколько женских платьев. Зачем это? хмуро спросил Кейфл. Мы идём во дворец бога, а ты фи, пахнет верблю там. Девушка возмущённо приоткрыла рот, внезапно укол обиды смешанный со стыдом Был ещё одним новым чувством. Не думала, что богов такое беспокоит, хмуро сказала она. Боги бывают разными, тот любит порядок во всём. Не реагируя на расстроение Аментета, ответил Сет. Вот принцу я ничего не захватил, но если царские одежды попрежнему с тобой, советую тоже их надеть. Чтобы упростить жизнь Миджаем, во дворец с тота они не сойдут. Он ненавидит воинов, войны и всё, что с этим связано. Боху хмыкнул. Не волнуйся. Ты в любой момент сможешь вернуться к образу бродяжки. Ив и пропустила краткую перепалку с этой кие фламима ушей. Она смотрела на новую одежду и теперь отчетливо ощущала запах путешествия по пустыне, пропитавший одеяние, одолженные Каникой. Пу слова бога и были обидными. Но ей действительно хотелось надеть свежие вещи. Я смогу переодеться в той лавке. Девушка кивнула на дверь, из которой прежде вышел Сет. Конечно, кивнул он. Принцу хватит и переулка, раз он так прикипел к облачению паломника. А ты, конечно, так и пойдёшь. Кстати, что тот думает по поводу твоих деяний? Не выдержал Кейфл. Тот много думает о сразу обо всём. «Но если ты хочешь знать, схватит ли он нас при виде меня, то нет». «Откуда такая уверенность?» «Тот смотрит на всё издалека, изучает, не вмешиваясь», — сказал Сет. «Моё появление в худшем случае не вызовет никакого интереса. В лучшем пробудет любопытство». Бог протянул Ифе наряды, и она отправилась в лавку переодеваться. А вышла обратно посвежевшая... И счастливая от ощущения чистой ткани на теле. Кейфл тоже успел сменить свой наряд паломника на привычное одеяние принца, и Фее показалось, что она совсем не пострадала от нахождения в свёрнутом виде и всех перепяти путешествия. В этом наверняка была замешана лёгкая бытовая хека, не требовавшая артефактов. Возможно, одеяние принца было зашищено ей уже давно. При виде переодевшейся Ифы Кейфэл застыл. Он несколько долгих мгновений оглядывал зелёное струящееся по девичьей фигуре платье. Несмотря на закрытый фасон, ткань подчёркивала все изгибы тела. Она прекрасна. Мысленно задохнулся принц. Это дал ей Сет, не я. Ифа не сразу распознала причину пристального внимания юноши. Я что-то не так надела? Нет. Еффель вымученно улыбнулся, не в силах думать о том, что платье, которое ласкало её кожу, касался другой мужчина. Не в силах справиться с пока невыполненным желанием выстелить путь Ифи драгоценностями и нарядами, о которых не могли мечтать даже царицы. Тебе очень идёт, наконец тихо сказал он. Спасибо. Краснее кивнула девушка, тут же скрывая смущение за вопросами. Итак, Нам нужна палетка Тота. Как мы попадём к нему? Вряд ли он просто принимает каждого, кто хочет видеть бога. На самом деле, встретить Тота проще, чем любого другого из богов. Он правит сыпатом сам, без наместников фараона, пояснил Кейфал. И очень любит общаться со смертными, занимающимися наукой, добавил Сет. Так что сегодня Зашла твоя луна, принц Хекао, воскресший мертвец. Я был уверен, что это ты проведёшь нас к нему как родственник. Наше родство относительно, отмахнулся бог. Значит, мы будем придумывать план на ходу, уточнила Ифа. Сэт беспечнники внул, не глядя на хмуриного Кеифла, и вся троица отправилась к видневшемуся в другой части города величественному строению. Интересно, «На что похожий обитель Тота? На зал Судилища или дворец Хафура?» Думала Аминтет, рассматривая белоснежные каменные стены. Никогда ещё Ифи так сильно не ошибалась в своих ожиданиях. Войдя в настежь распахнутые огромные двери, она оказалась в библиотеке. «Это дворец?» – девушка не сдержала удивлённого шёпота. Повсюду ходили мужчины и женщины в длинных светлых и тёмных одеждах. Все они держали в руках папирусы. Некоторые читали странные бумажные таблички, которые можно было перелистывать, а полки, как их много, как высоко. Дворец тот величайшая библиотека. Глаза Кейфла горели от восторга. Добро пожаловать в обитель знаний. Молодой юноша в тёмно-зелёном одеянии незаметно подошёл к новоприбывшим. Я смотритель библиотеки. Если вы ищете какой-то конкретный текст, я могу вам помочь или направить к стеллажам с нужными темами. Так чем могу быть полезен? Скажите, есть ли у вас рукописи Акина Меденицкого о сотворении из ничего? Поспешно спросил Кейфал, видимо, боясь, что его спутники сразу перейдут к насущным вопросам. Разумеется, но сейчас все копии и оригинал находятся в лектории. К вечеру она снова станет доступна. Благодарю. Надеюсь, у меня будет шанс прочесть её. А с чем я могу помочь вам? Юноша посмотрел на Ифе. Прежде чем ответить, она задумалась. В величайшей библиотеке наверняка должны были быть собраны папирусы и о других сопатах. Возможно, что-то могло помочь ей вспомнить прошлое. Нет ли у вас летописей других сопатов? История, летописи правителей, перепись населения, погодные аномалии. У нас есть многое. Что конкретно вас интересует? Перепись населения города Столбов. Ева попыталась прикинуть возраст Миф. Примерно за последние 50 или 60 лет. Ах, город столбов. Жаль, очень жаль, юноша с грустью развёл руками. Первый сыпат очень ревностно относится к своим письменным документам, большинство хранится только там. Первый сыпат, Гор или Хафур, спрашивать об этом простого смотрителя девушка, конечно, не стала. Не выдержав очередного промедления, Сет прямо спросил: "Мы можем встретиться с ото там?" "Разумеется," кивнул юноша. «Так просто?» Увидев явное удивление на лице девушки, смотритель улыбнулся. «Трижды Великий благоволит каждому новому знанию, которое ему приносят, и с радостью примет ваши». «Мы можем просто прийти к нему?» уточнила Аментет. «Простота относительна, как и всё в этом мире. Но если вы хотите увидеть то-то, его покои находятся в конце вон того коридора». Ионошу указал на проход между испалинскими полками с папирусами и взглянул на Сета. Я с ними за компанию, в новых знаниях не нуждаюсь, папируса не ищу, отрезал Бог. В таком случае я обязан сообщить вам о главном правиле обители Трижды Великого. Ифа, наприглась, мысленно приготовившись к любому развитию событий. Знания не даются даром, но путь к ним открыт для всех. этому каждый гость кто-то получает талику мудрости это может быть совет копия рукописи или отрывка нечто небольшое но побуждающее к познанию волна облегчения накрыла девушку прошлые события научили её быть готовой к худшему а не к неожиданным правилам дарения я уже бывал здесь и получал дар сказал кефл с толикой разочарования в голосе Думаю, получать второе будет неправильно. Позвольте узнать, что вы выбрали. Я выбрал совет, принц хитро улыбнулся и попросил посоветовать рукопись. Что ж, надеюсь, этот дар открыл вам путь к познанию. Смотритель тихо рассмеялся и обратился к Сэту. А что выберете вы? Я тоже здесь не впервые. Когда-то я выбрал копию рукописи о женском теле с гравюрами. Даже Иффе поняла, что бог лгал. Однако юноша никак не прокомментировал слова бога, продолжая ждать ответа Аментет. Я бы хотела получить совет, сказала она. А о рукописях ей было известно слишком мало, а вот в добром наставлении Иффа в последнее время нуждалась постоянно. Истину глаголит не тот голос, что вы слышите, а тот, что понимаете. Тон юноша изменился, словно он стал старше, но уже в следующий миг смотритель снова улыбнулся. «Да осветит ваш путь познания!» Он отошёл, напоследок напомнив, в какой коридор нужно было пройти, чтобы добраться до то-то. «Это было...» — начала Ифе. «Странно...» — буркнул Сет. «Потрясающе!» — прошептал Кейфел. «Я хотела сказать, что это было интересно...» На вашей версии тоже подойдут. Принц ехидно взглянул на бога. Ты ведь солгал распорядителю. Я много лгу. Лучше уточни. Думаю, Кефл имеет в виду тот момент, когда ты сказал, что бывал здесь прежде, пояснила Ифа. Это как раз не совсем ложь. Я бывал в библиотеке Тота, когда она ещё находилась в Дуате. Выглядела точно так же. Значит, ты действительно взял ту Рукопись о женском теле? Нет, это чистая ложь. Я сам могу написать куда более развёрнутое исследование. Девушка смотрела на это в немом удивлении, а Кефл просто издал звук, похожий на смесь неодобрительного покашливания и смеха. "Ну что, готовы?" Бог двинулся в сторону коридора, и Фей Кефл за ним. Аментет вспомнила комментарий смотрителя про лёгкость встречи с стотом. Простота относительна, как и всё в этом мире. Относительно чему? пыталась понять она. Длинный коридор, в котором уже не было полок с папирусами, несколько раз поворачивал, пока не окончился тупиком с огромной статуей. Это Сфинкс, радостно воскликнула Ифа. Создавала похожего для какого-нибудь Маахерона, смотревшегося над дворцы, спросил Сет. Что это вроде того? Махеро был маленьким мальчиком, который хотел, чтобы его домик на пальме охраняло древнее существо. "Печально", тихо сказал Кефал. "Почему?" не поняла Аминтет. "Раз мальчик был Махеро, значит, он умер". И правда, печально. Раньше я этого не понимала. Иф уже собиралась спросить, точно ли в тот коридор они сошли, как статуя, заговорила. Вы стоите у врат познания, у дверей трижды великого. Громогласный рык разнёсся по коридору. Девушка отшатнулась, а принц загородил её собой. Только Сет остался на месте, довольно улыбаясь. "Но «Ну, здравствуй". Каменное лицо статуи искривилось в подобие удивления. "Кого это занесло песчаной бурей?" Сет Сколько лун, сколько солнц. Голос Сфинкса при виде Сэты обрёл настолько человеческие эмоции, что Ефие показалось, будто статуей просто кто-то управлял, но каменные эмоции и угловатые движения говорили о том, что существо действительно ожило. Не знал, что тот и тебя собрал к смертным. Это лучше, чем трещинами в Дуате покрываться, ответила существо. «Эти с тобой?» Сфинкс со скрежетом кивнул на Ифи и Кейфла. «Да, нам нужно увидеть то-то». «Отлично, отвечать будет она». «Я?» Девушка со страхом попятилась. «Дружище, у нас нет времени на загадки». Но слова Сета Сфинкс просто проигнорировал. «Отвечать будет она. Лишь тот, чей разум открыт, будет ли цвереть трижды великого слушай нахмурился бог отвечать будет она лишь тот чей разум сфинкс повторил фразу и она вновь звучала пугающе громко вибрировала в каждой клеточке тела что я должна ответить разгадать загадку сфинкса тогда он нас пропустит напряжённо ответил кейфл договориться не выйдет нет — покачал головой Сет. — Упёртая каменная глыба. — Сам осёл! — огрызнулась статуя. — Но почему я? — с беспокойством спросила Ифе. — Люблю красивых дам. Скучаю! — грустно и мечтательно протянул Сфинкс. — Не тяни и загадывай уже! — прервал его бог. — Как был грубияном, так и остался! «Коли встретишь мою красавицу, она тебе покажет, где таких наглых богов видела». «Упаси, брат». Ифе и Фей Кейфел переводили взгляд со сфинкса на Сета. «Я когда-нибудь перестану удивляться?» Думала Аминтет. А принц сразу начал строить планы. Цель номер один — найти красавицу-сфинкса и привести к ней Сета. «Готова?» — спросило существо. «Нет». но сфинксам мало интересовали ее слова. «Что человек любит больше, чем жизнь, ненавидит больше, чем смерть, чего желают богачи, а бедные имеют, что скряга тратит, расточитель копит, а все уносят в могилу». Эйфа видела, как Кейфел пытался подсказать, но, открыв рот, не смог произнести ни звука. То же самое произошло и с Сетом. Она перепугалась, запуталась и попыталась зацепиться хотя бы за одну строку загадки. Что человек любит больше, чем жизнь? Больше, чем жизнь, ничего нельзя любить. Даже если я ошибаюсь, для меня ответ верен. Ответ ничего, прошептала она. "Омная нахмурил сфинкс", Елена Угац сказала. Кейфл прочистил горло. И, наконец, снова смог говорить. «Разве ум и находчивость не близнецы? Ответ был верен, только это важно». «Я ответила правильно?» Не поверила Ифа. «Правильно, правильно». Сфинкс со скрежетом кивнул. «Тебе еще пригодится эта загадка». «Для чего?» Ответа не последовало. Существо раскрыло каменные крылья, И вальяжно отошло в сторону, открывая проход со своей спиной. Предстаньте перед трижды великим, ибо вы достойны. Впереди показалась комната, захватывающим дух видом на Унут. До встречи, кивнул Сфинкс Осет. Если увидишь мою любовь, передай, что статуя замолчала, и я найду нужные слова. На удивление серьёзно кивнул бог. «Спасибо». Сфинкс застыл, и Фаисадь шагнули в открывшийся проход, и только принц замер не в силах сдвинуться с места. «Кейфел?» — позвала его девушка. Но юноша не слышал её слов, утопая в тревожных мыслях. «Как встретиться с Тотом, не обретя и частицы тех знаний, что я мог? Как предстать перед его разумом, в своей ничтожности. «Боги не любят ждать, принц. Оставь свои сомнения», — велел Сет. Хикао с трудом проглотил гордость и страх. «Идём». В комнате находились странные вещи. Несколько предметов были Ифа знакомы, но остальные выглядели так, словно их время в мире ещё не пришло. Вдалеке спиной к вошедшим стояла фигура — И за солнце девушка не сразу поняла, что она уже была и знакома, но после тот обернулся. Рад снова вас видеть. Юноша, который говорил с ними при входе в библиотеку, всё так же спокойно улыбался. Смотритель, не поверила Ифа. Моё увлечение люблю библиотеку и разговоры с новыми людьми, пояснил тот. Это ты? Недоверчиво спросил Сэт: "Здравствуй. Не удивляйся. Я совсем недавно избрал новый облик. Ты не мог меня узнать". Понравилось водить нас за нас. Ифа аккуратно ткнула грешного бога локтем в бок. Им нужно было договориться, а не вступать в ссору. Жест девушки заметил и тот. Аментет, что потеряла так много, но обрела ещё больше. Я наблюдал за твоей судьбой. Она интересна. Ифа было сложно слушать слова бога. В них сквозило нечто настолько древнее, что её разум отказывался признавать саму возможность таких временных границ, точнее, отсутствия границ. Тот вновь обратил взор на Кейфла. Его взгляд стал цепким, внимательным, словно именно принцип был главным интересом. Как ты предпочитаешь, чтобы к тебе обращались? Принц Хикао, махеро, грешник. Если бы Ифи чуть меньше знала Кейфла, то подумала бы, что он полностью владеет собой. Но когда он надевает столь холодную маску, значит, внутри у него мечется буря, поняла девушка. Имя данное мне матерью. Кейфл. Кейфл задумчиво и как-то странно протянул Бог. Хорошо. Тебе нужен мой артефакт силы. Палетка. Он нужен нам, не только мне. Но ты не знаешь наверняка зачем. Нет. Что-то сделал для открытия этой тайны. Я наблюдаю, задаю вопросы, делаю выводы. Нет. Рана. Ифа прекрасно слышала разговор, но ей казалось, что вслух произносилась лишь часть. Истинный смысл лежал где-то между строк и оставался почти недостижим. «Знаете, почему мне интересны смертные, боги, познания?» Резко сменил тему Тодд. Сет усмехнулся, но эта эмоция быстро покинула его лицо. Он не знал ответа. «Я вижу ваши пути», — продолжал Бог. «Когда-то ты, Кейфл, мог получить в дар рукопись, но попросил совет, о котором воспользовался с умом, даже творчески». Тодд перевел взгляд на Ифе. Перед тобой, Аментет, вставало так много выборов, решений. Я вижу все варианты, к чему они могли привести тебя и к чему привели. И видеть всю многогранность, прошлое и будущее, все события одновременно это ноша. Особенно если знаешь, что вмешиваться нельзя. И моё счастье общаться с теми, кто проживает лишь одну нить из бесчисленных вариаций. Он видит всё. Кеффел внимал каждому слову то-то, силясь проникнуть в то, что было недоступно даже его разуму. «Не понимаю», — со стыдом и разочарованием думала Ифе. «А Сет?» Он, как всегда, размышлял над словами божества со своей точки зрения. «Почему ты отказался от власти?» «Держи, Кеффел!» Неожиданно ребяческим жестом бог бросил принцу вытянутую деревянную дощечку с углублениями для чернил. Принц поймал её и вздрогнул. Его тело окутала Хека. "Почему? Откуда? Твой разум готов к тому, чтобы нести палетку?" И Хека отвечает, объяснил тот. "Но будь осторожен. Палетка твоя ноша, а не инструмент. Расстанься с ней без сомнений, когда придёт время". "Спасибо", кивнул Хека, у справляясь с вырвавшейся из-под контроля силой. "Не за что". Я лишь поступаю так, как должен по этой ветви наших деяний. Не могу поверить, у нас получилось. Первый артефакт. Губы Ифа расплылись в радостной улыбке. "Сет", позвал тот. Грешный бог вопросительно приподнял бровь. "Рад был повидаться", ухмыльнулся Трижды Великий. Белый свет окутал всё вокруг, и все, кто прибыл к тоту, ощутили миг свободного полёта. Ифи больше не могла удивляться внезапным перемещением. Они стали обыденностью, и, упав на землю на площади у Нута, она просто воскликнула. «У нас есть палетка!» «Да», — Кейфел говорил напряжённо и с явным благоговением. «Поздравляю вас обоих! Это ваша заслуга!» — кивнул Сет. «Тот не похож на богов, что я успел увидеть». Вы все можете видеть то, что видит он. Нет. Никто из нас, даже царь и царица богов, тот старше. Он загадка даже для нас. Поговаривают, что он был одним из создателей мироздания и главным богом Угдоады, предшественницей строю богов, который есть сейчас. Энаде. Да. Тот подчиняется Осирису не лишь потому, что сам избрал такой путь. Внезапно Кейфл схватил Ифа за руку и прошептал: «Добегались!» Проследив за взглядом Хикао, девушка подавилась вздохом. «Нгози!» В отряде Меджаев, что показался с другой стороны площади, было не меньше трёх дюжинов воинов. Их вёл командир Нгози. Они ещё не видели Ифи и Кефла, но это могло произойти в любую секунду. «Они отрезали путь ко дворцу Тота!» прошептала девушка. «Нам не скрыться! Как они вообще нас нашли?» «Должно быть, отец всё-таки нанял другого Хекау, чтобы ускорить поиски». Ответил принц и напряжённо взглянул на Сета. «Можешь силу применить. Второй раз за такой короткий срок? Нет, гончие точно придут. Себя спасу. Вас сложно. Значит, бежим», — решил Кейфл ровно в тот миг, когда Ифа встретилась глазами с Нгоси. «Вижу. Схватить их!» Девушка сорвалась на бег. «Отцу!» На бегу она прохрипела. «У наставника он будет в безопасности?» Кейфл сразу понял, о ком шла речь, и коротко кивнул, бог и принц подхватили Ифа под руки, почти таща за собой. «Лучники!» послышался крик сзади. «Стреляет на поражение!» «Эсфрипы!» выругался Сет. В воздухе засвистели стрелы. И Фёкоя, как пригнулась в попытке скрыться из-под обстрела кейфлый сет, свернули в переулок, утягивая сключившуюся девушку за собой. Сейчас просто умру, не могу дышать. И всё же она упрямо бежала, слыша за спиной крики Мичаев. Быстрее, ослы, не смейте упускать их живыми. Когда впереди показалась река, за спинами беглецов раздался грохот. Ифа оглянулась, чтобы увидеть, как переулок завалило коробами и деревяшками. На крыше дома мелькнула тень, и спустя мгновение к богу принцу и Аментет присоединился вор. Я, как всегда вовремя, улыбнулся отцу. Отцу. Вор выглядел совершенно здоровым. Всё потом, надо убираться отсюда. Никто не будет против кражи лодки. Нет, хором ответили Кейфл и Ифа. У зелёных и красочных берегов Хайпи было много лодок, и Фи заметила ту, что покачивалась на воде, привязанная к пристани лишь слабым узлом. "Сюда", указала она. Мичай и уже выбравшиеся из переулка нагоняли. "Они обстреляют нас, когда будем отплывать". С ужасом поняла Аментет. "В крайнем случае, используя силу, агончи ху веду на себя, если появятся", решил Сет, готовясь к худшему. Лишь бы Амт не выползла из дуата. Когда все четверо оказались в лодке, позади раздался крик Нгози. «Залп!» Из тени тента, в которую Ифи до сей поры не всматривалась, прозвучал тихий вопрос. «Вам помочь?» «Да!» Она ответила, не задумываясь, лишь после поняв, чей голос услышала. «Хорошо!» Спокойно кивнул каратель царя богов, выходя из тени лодку накрыло зелёное сияние стрелы миджаева отлетали от него ломаясь а ментедже смотрела только на бога не веря своим глазам что он здесь делает сет шагнул вперёд загораживая девушку собой отсуи и кефл замерли это конец прошептала ифа каратель задумчиво посмотрел на миджаев оставшихся вдали Лодка, подгоняемая зелёным сиянием, неестественно быстро плыла по реке. "Нет, грешница. Это только начало".